Александр Сержан и Дара. Населена роботами. Космическая опупея. Читает Олег Шубин. Планета, появившаяся на мониторе еще ранним утром, теперь была видна уже практически во всех иллюминаторах. На экранах сменялись изображения высохших озер и морей, пустынные горы, молодая поросли на месте когда-то могучих лесов, остатки снеговой шапки на полюсе, Лавовые потеки размером с Амазонку. И даже из космоса видны тучи пыли и песка в средней полосе. «У них тут что, локальный Армагеддец приключился?» — удивилась алочка «Согласно межзвездному каталогу, составленному альфа-центаврийцами, еще несколько веков назад планета была пригодна для жизни и населена гуманоидами». «Нашла кому верить», — хмыкнул Сева. «Эти бета-кентавры каталог, небось, уже тысячу лет не обновляли. Несознательные они» твои нежнолюбимые, высокоразвитые друзья. — Эй, ты что казенным оборудованием кидаешься? Я же истину глаголю! — завопил он спустя секунду, с трудом увернувшись от прицельно брошенного портативного коммуникатора. — Так, прекратите оба немедленно! — вмешался Ильин. — Алла, ну вы же разумная женщина. Можно подумать, еще не привыкли к дурацким выходам Сочинского. А вы, уважаемый, извольте немедленно заткнуться и поискать в базе данных информацию о планете. Желательно не тысячелетней давности. Сева тяжело вздохнул и, осторожно приблизившись к пульту управления, при этом обойдя алочку по самой длинной дуге, защелкал кнопками. Через секунду на всех находившихся на мостике обрушился шквал сведений, в котором тонула всякая полезная информация. Количество планет, вращающихся вокруг Солнца, звезды класса А, вес общая площадь поверхности, расстояние до ядра. Частота убегания по гаусу, климатические зоны, состав атмосферы, наличие Луны и метеоритного пояса, бла-бла-бла. А по-человечески можешь объяснить? Зараза высокоинтеллектуальная, не выдержал капитан, с трудом выкарабкиваясь из-под виртуальной кучи цифр и данных и по-собачьи отряхиваясь. Планета Шелезяка, послушно сообщил механический голос. Атмосферы нет, растительности нет, воды нет, полезных ископаемых нет. Жизнь в любых формах отсутствует. «А что присутствует?» «Присутствует остаточная радиация, видимо, последствия локального ядерного конфликта. И...» Иск-ин корабля завис на несколько секунд, видимо, будучи не в силах адекватно переварить и изложить полученную информацию, пространственно-временной пузырь, окружающий планету и делающий невозможным вхождение в атмосферу и приземление. «Про пузырь можно и поподробнее», заметил капитан. «Казалось, от попыток передать сведения в понятной для людей форме, У иск сейчас задымятся микросхемы и платы. Планета окружена силовым полем, находящимся в активно-агрессивной стадии. Вызванной неизвестной катастрофой смещения квантового волнового фона, привело к возникновению псевдоатмосферы, состоящей из непроницаемых для любых тел античастиц. При попытке проникновения за границу фронта любой приходящий объект будет аннигилирован. «Скорректируй курс для выхода на орбиту так, чтобы держаться на безопасном расстоянии от этого самого поля», — скомандовал капитан, глядя на слегка побледневшие лица членов экипажа. Аннигилироваться явно никому не хотелось. «Нас вызывают», — сообщила Алла. «Кто?» «Извините, шеф, они не представились. Сигнал идет с местной Луны, на стандартной частоте». «Мы имеем мирные намерения. Мы хотим принять вас в лучших традициях человеков». Просим совершить посадку на нашем космодроме. Далее шли координаты. Они имеют мирные намерения. Ага, держи карман шире, пробурчал Сева. А кто они вообще такие? Вот прилунимся и узнаем. Алла, готовь транспортник. То, что неизвестные поименовали громким словом космодром, на самом деле представляло собой огражденный проржавевшим забором пустырь по которому лунный ветер гонял какие-то местные перекати поля и тучи пыли. Впечатление было такое, что здесь, если кто-то прилунялся, то самые недавние лет это пятьсот назад. Покрытие космодрома находилось в плачевном состоянии. Тут и там зияли выбоины, но вдалеке виднелись какие-то ржавые контейнеры и строения из потемневшего от времени пластика. Единственная пригодная для посадки дорожка была подсвечена по обеим сторонам электрическими фонариками, в которых Ильин безошибочно по одному только проникающему сквозь обшивку транспортника визгу опознал динамки с ручным жимом. Последние без работали в клешнях маленьких роботов, да нельзя похожих на всем известного Валли из сто пятьсот-летнего мультика. Один из допотопных роботов подъехал к капитану и, словно не умея общаться иными, более свойственными машине способами, трогательно заглянул Ильину в глаза, а потом, нежно взяв его за руку, повел за собой. Несмотря на антикварный вид и явно слышное ржавое поскрипывание, передвигался Валли достаточно споро, а хватка у него оказалась железной, так что капитан, не желая остаться без руки, абсолютно несолидно побежал за роботом, время от времени подпрыгивая. Лунное притяжение составляло где-то 0,7 от привычно установленного на корабле земного. Рядом семеня и периодически слегка взлетая на кочках, несся Сочинский, влекомый за руку вторым роботом. Быстрее, чем предполагалось, и явно быстрее, чем хотелось бы этого обоим землянам, они очутились возле самого большого и самого ржавого строения на территории космопорта. Невероятных размеров купола из металлических листов, скрепленных болтами и гайками, которые при легчайшем прикосновении, казалось, готовы были рассыпаться в прах. Прямо перед ошарашенными космолетчиками, пытавшимися отдышаться после пробежки и растиравшими занемевшие руки, находилась дверь с огромной ручкой. Оба робота, заскрипев от натуги, повесили на ней, и дверь тяжело отъехала в сторону. Земляне с опаской вошли внутрь и оказались еще перед одной дверью. Огромной и до того круглой, что казалось построенной бригадой хоббитов переростков сзади тяжело грохнуло и стало темно. «Шлюз!» — облегченно вздохнул Ильин. «Влипли!» — развил идею младший лейтенант — Когда на них со всех сторон брызнули строи антимикробной и противорадиационной обработки. Наконец гигантская дверь бесшумно распахнулась, и Ильин с Сочинским вступили в зал, являвший собой полную противоположность дикой поверхности местной Луны и ржавленными конструкциями космодрома. У капитана возникло стойкое ощущение, что из каменной эры освоения космоса он попал в фантастический фильм действие которого происходит в веке, этак, в 37. седьмом. В огромном зале, защищенном только невидимым полем, сквозь которое были видны чужие созвездия и висящая низко над горизонтом планета, ходили, ездили, летали и перекатывались боты всех возможных моделей и форм. К гостям, лихо шурша складчатой юбкой, подъехала роботица. Внешне она чем-то смахивала на катерпиллер, выкрашенный в гламурный розовый цвет, расписанные нежно-сиреневыми цветочками. «Добрый день!» — нежно пропела она, вульгарно покачивая парой копытообразных гусениц. «Рада приветствовать вас в нашем скромном обиталище. Мое наименование — Катилена тринадцатое. Я буду вашим сопровождающим и гидом сегодня. Председатель совета сказал, что дорогим человекам нужно показать наше жилье и склады, а потом вы примете участие в совещании членов совета». При этом Роботесса игриво подмигнула пришельцам пронзительно-синими визорами, Ильину — верхним, а Сочинскому — нижним. «Как скажете, прекрасная леди!» — ответствовал Ильин, без труда удерживаясь от желания изогнуться в поклоне и поцеловать гидравлический, пахнущий машинным маслом манипулятор. «Как скажете!» Роботесса изящно приподняла едва доходящую до гусениц юбку и из-под нее выпорохнула пара велосипедных сидений, оснащенных антигравитационными моторчиками. Деловито жужжа, они набреющим атаковали землян с тыла и не успела двухголосие фальцета стихнуть, приподняли мужчин над полом. «Мини-вибролеты управляются мысленными приказами и адаптированы согласно особенности вашего строения», — проворковала Кати Лена дорогим гостям, которые сдавленно матерились, вцепившись в причинно-следственные места. Роботесса, видимо, приняв выпученные глаза на багровых физиономиях за знак готовности к комфортному полету, взлетела над полом. Сиденья рванули по изогнутому коридору вслед за гидом, и тут мужчинам стало не до размышлений. Силовое поле надежно защищало от встречного потока воздуха, однако лететь, видя в трех метрах под собой усыпанный металлическими шипами пол, было несколько неуютно. Хотя под пятыми точками присутствие кресел ощущалось, причем ощущалось весьма, Мозг никак не мог смириться с экзистенциальным конфликтом между двумя основными чувствами — осязанием и зрением. Ильин, борясь с непреодолимым желанием закрыть глаза, в конечном итоге победил, выпучив их как страдающий базедовой болезнью и, стараясь не моргать сквозь слезы, рассматривал огромные приборы, эскалаторы и шахты, созданные, по словам Кати и Лены, в целях корректировки временного коллапса, из-за которого корабль землян не смог попасть на планету. Совершенно же обалдели человеки, когда вслед за роботессой попали в огромное складское помещение, заполненное стеллажами, на которых были аккуратными рядами расставлены трехлитровые банки с солеными огурчиками, помидорчиками, патиссончиками, высокие пузатые емкости с темной жидкостью, напоминающие коньяк и бутылки шампанского. «Это наш оружейный склад», — пропела Катя и Лена, обводя манипулятором полки и шкафы. «Здесь хранятся все виды и типы оружия», созданные нашими хозяевами, гуманоидами за долгие годы и века общепланетной гонки вооружений. Вот тут она наткнула на маникюренным пальчиком в небольшие емкости, внешне напоминающей баночки с черной икрой, запечатаны черные мини-дыры, способные уничтожить всю нашу Солнечную систему. Здесь перст указывающий переместился к емкостям до более похожим на бутылки с шампанским и коньяком, хранятся ядерные, водородные и кислородные бомбы. — А это что? — проглотив слюнки, с надеждой в голосе поинтересовался Илин, кивая на соленье, и только сейчас замеченное варенье. — Это патроны для лазерных ружей, пистолетов-пулеметов и огнеметов. — Ну зачем упаковывать все это в банке с едой и... Голос Сева дрогнул при столь явном глумлении над самым святым бутылки с алкоголем. — Еда? — искренне изумилась Катя и Лена. Еда — это бензин, дизельный, топливо, постоянные и переменные токи. Все, что вы здесь видите, — это созданное нашими дорогими хозяевами полностью органическое оружие, а оптимальная консервирующая среда для него — маринад, уксус и спирт. Пойдемте же, теперь я хочу представить вас все злодею 135-му, председателю совета. Председатель совета оказался мелкой металлической сороконожкой размером чуть поболее хорошо откормленного таракана и такого же противного коричневого цвета. Его корпус был покрыт какой-то слизиобразной смазкой. Бот взмахом клешни затормозил сиденье перед круглым столом, выполненным в стиле раннего английского средневековья и украшенным портретами всех двенадцати рыцарей, короля Артура и Мерлина, и, обращаясь к землянам, поскрежетал тонким, ввинчивающимся в уши голоском, «Дорогие гости! Рад приветствовать вас здесь сегодня. Сейчас к нам присоединятся остальные члены и мозги совета, и мы начнем торжественное совещание, которого обитающие на этой луне роботы ждали почти 700 лет. А если быть точным...» Все злодеи 135 сверился с внутренним хронометром, при этом внутри него что-то забулькало и заскрипело. «699 лет, два месяца, 13 дней, 15 часов» три минуты и 15 наносекунд. Совещание проходило в обстановке дружественной, но слегка занудной. Минут через 15 Ильин, приноровившийся к акустическим элементам председателя совета, начал клевать носом, вскидываясь только в самых патетических моментах монолога. Несмотря на то, что в процессе рассказа председатель совета неоднократно ронял скупую мужскую промасленную слезу и пару раз даже трогательно всхлипнул, Сочувственных рыданий из груди грубых и бесчувственных землян ему исторгнуть не удалось. Насколько понял Ильин, мнение Сева спрашивать было бесполезно. Верный помощник бессовестно проспал все совещание, изредка прерываемый налог роботов с храпываниями, принимаемыми членами совета за доброжелательную, участливую реакцию дорогого человека. Гуманоиды, проживавшие на шелезяке и безвременно погибшие от собственных рук, а точнее от использованной в непрекращающейся войне мини-черной дыры, отличались резким характером, категоричной нелояльностью друг к другу и лютой ненавистью к собственным высокоразвитым роботам. достижение прогресса и цивилизации позволили Железячникам создать ботов, благодаря которым жители планеты смогли наконец-то отдохнуть и заняться тем, к чему влекли их глубинные порывы души и печенки уничтожением враждующих группировок, стран и всех инакомыслящих. При этом, натворив роботов, превышающих по умениям IQ и возможностям саморазвития их самих, местные гуманоиды панически боялись бунта машин, к коим они относили не только продвинутых ботов, всех моделей и форм, но и умные, самонаводящиеся оружие, а также кофеварки, тостеры, стиральные машины прямого отжима и прочую бытовую технику. Поэтому, стремясь максимально защитить себя от грядущих неприятностей, жители Шелезяки заложили во всю действующую и работающую технику базовые опции, запрещающие а. одному роботу управлять другим роботом, что естественно и очевидно, поскольку бунт и революция дело общественное и без центрального управления протекать не могут, б. причинение вреда гуманоидам. Пункт Б оказался фатально ошибочным. Шелезяканцы осознали этот печальный факт, когда умное оружие, вместо того, чтобы бомбить города и континенты, улетало в открытый космос, где и взрывалось, разнося поверхность единственного спутника планеты в дребезги. Именно поэтому новое поколение бомб, пушек, пулеметов, танков и прочей военной техники создавалось методом выращивания из экологически чистых и полностью органических материалов. Образцы подобного «оружия будущего» Дорогие человеки имели возможность лицезреть на складе. Пророщенное оружие обладало тем несомненным достоинством, что его нельзя было запрограммировать не убивать гуманоидов, так как испокон веков любая органика функционирует согласно закону «съешь сам или съедят тебя». Обоснованно опасаясь стопроцентной реализации этого закона, шелезяканцы хранили оружие не только в планетарных складах, но и создавали НЗ на Луне на случай вполне вероятного форс-мажора. Вдруг органические пулеметы пожелают закусить собственными патронами, а дальнобойные пушки решат увеличить скорострельность за счет поедания мин замедленного действия, уничтожив запасы оружия буквально на корню. И вот, уже не сдерживая рыданий, все злодей перешел к заключительной части своего повествования. Во время последней войны, состоявшейся почти 700 лет назад, Одна из черных дыр, созданных нашими дорогими хозяевами для защиты друг от друга, попала точно в центр планеты, коллапсировала там и не только уничтожила все живое на шелезяке, но и, нарушив квантово-волновой фронт, окружавший планету, забросила ее в будущее. И теперь ее окружает плотный квазитемпоральный пузырь, пройти который можно только точно вычислив коридор между гравитационными экстремумами и внутри которого время движется в обратную сторону с дискретностью в один оборот планеты вокруг своей оси. Синхронизация темпоральных волн с актуальным временем нашей Солнечной системы состоится через... Председатель Совета сверился с хронометром, который, видимо, от усилий, требуемых для проведения столь сложных расчетов, заскрипел, как ржавый колодезный рычаг, и заскворчал, как перегретая сковородка с салом. Через двое суток, 13 часов и 15 минут по локальному времени... «И тогда мы сможем еще раз наблюдать гибель цивилизации!» Тут все злодей разрыдался так, что смешанные с ржавчиной масляной капли забарабанили по столу, как град в середине лета. От громкого стука проснулся даже Сева. «Только вы, человеки, можете помочь нам избежать этого несчастья!» Робот высморкался в накрахмаленную ветошь, заменявшую ему носовой платок. Мы починили и модернизировали оборудование, способное нейтрализовать черную дыру и предотвратить циклическое временное нарушение на шелезяке. Сами мы, увы, не можем его запустить. Управлять любым техническим средством, включая оружие, могут только органические существа. — А нафига? — достаточно бесцеремонно поинтересовался Сева. — Ваши дорогие хозяева какую-нибудь еще ядреную бомбу запустят. Сами же говорили, что они у вас не вполне адекватны и чрезмерно любят потрясать томогавкам войны. — Ты спятил! — прошипел Ильин, достаточно чувствительно пиная подчиненного под столом. — Дипломатию соблюдать надо. Все-таки чужая есть цивилизация. — И ничего я не спятил! — прошипел в ответ лейтенант. — Прикинь, какое нам будет счастье, когда эти шелезячники восстанут из мертвых и пойдут мочить не только друг друга, но и нас за компанию, как потенциально опасных! Так ты слушал? Искренне удивился капитан. Я думал, ты все проспал. Проспишь тут. Мне из-за этого вселенского злодея такие кошмары снились. С зомбими, встающими из могил, с летающими по комнате черными дырами, и. Тут Сепу реально передернуло. алочка с базукой. Старший лейтенант и врио капитана наперед его отсутствие на борту Алла Борисовна Анискина встретила мужскую часть экипажа на трапе. Не с базукой наперевес, но в классической позе руки в боки, из чего Ильин с Сочинским заключили, что обожаемая дама команды находится, мягко говоря, не в лучшем расположении духа. «И где, позвольте узнать, вас столько времени носило?» не стала разочаровывать Тихонискина. «Вы что, думаете, мне неинтересно? Зачем мы вообще сюда прилунились и с кем переговоры вели? Вы меня тут зачем оставили?» «Транспортник ваш зачуханный охранять!» «Так мы о тебе беспокоились, как бы чего не вышло», — ответствовал Сочинский, преданно заглядывая старшему лейтенанту в прекрасные очи. Ильин выдал подчиненному предупредительный тычок под ребра, но было уже поздно, Они Нискину понесло. В течение следующих пятнадцати минут стоящие с искренне покаянным видом и потупленными взорами мужчины вынуждены были выслушивать в высшей степени темпераментный монолог старшего лейтенанта о том, что вот, как всегда, женщины оставляют на борту, якобы в целях их же собственной безопасности, а на самом деле, чтобы они пропустили все самое интересное. И вообще, женщины, как существа дипломатичные, тактичные и умеющие вести себя адекватно, при этих словах лин с Сочинским переглянулись, но озвучить на пришедшую им в голову мысль не рискнули лучше подходят для контакта с иными цивилизациями, и что не такая уж она слабая и беззащитная, и может доказать это бестолковым мужчинам прямо здесь и сейчас. — Только не это! — хором простонали бестолковые. — И в следующий раз, если они не возьмут ее с собой на переговоры, она... она... ну, просто выйдет из себя и прямо придет в ярость. — Знаем мы, куда ходят герцогини, прошептал Сева. К счастью, увлеченная собственным красноречием алочка именно в этот самый момент треснула кулаком по перилам аппарели, сплющив титановый профиль и пропустив подрасстрельные замечания мимо ушей. Выпустив пар, Анискина подобрела и даже позволила мужчинам переместиться с трапа в переговорную, чтобы они поделились информацией о происшедшем в более комфортной обстановке. Заслушав обстоятельный отчет о трагической кончине шелезякской цивилизации и предложении, поступившем от лунных ботов, Алла, как и полагается представительница прекрасного пола, немедленно прониклась важностью миссии и заявила, что остальные как хотят, а лично она обеими руками голосует за то, чтобы помочь нейтрализовать черную дыру и ввести временной процесс в полагающиеся ему рамки. «Анискина, ну ты подумай сама!» пытался воззвать к разуму старшего лейтенанта капитан. Они ж на всю голову, эти местные гуманоиды. Мы им нейтрализацию черной дыры и временного коллапса, а они в ответ нейтрализацию нас, грешных. Причем мгновенную и незамедлительную. Учитывая, что у лунных ботов было почти 700 лет, чтобы разработать оборудование для ликвидации всепланетной катастрофы, они наверняка позаботились и о том, чтобы с теми, кто будет это оборудование запускать, ничего не случилось привела неотразимый и бьющий точно в цель аргумент Алла. «А вот это вряд ли», — задумчиво отозвался Ильин. И тут же на всякий случай поспешил прикрыться логическим щитом. «Мало ли что они там разработали. Помимо нас никаких органических существ в радиусе пяти световых лет не наблюдается. Откуда было роботам знать, что мы так, кстати, появимся именно в этом секторе галактики и именно в этой Солнечной системе?» И проверить это оборудование у них тоже не было возможности. Вмешался Сочинский, который относился с недоверием к любой технике, не прошедшей тестовые испытания, после одного случая в далекие курсантские годы, когда, после веселой вечеринки, его бес попутал наспор сесть за штурвал новой модели полностью автоматизированного беспилотного челнока класса «Земля-Земля». Через 10 дней рыдающего и полностью деморализованного Севу сняли с небольшого астероида, где он проводил время, дегустируя блюдо всех кухонь мира ибо на челноке стоял робот-повар высшего межпланетного класса и страдает клаустрофобией в ярко выраженной форме, ибо скафандры на челноке отсутствовали. С тех пор младший лейтенант, получая в постоянное или временное пользование любую технику, от пневмоизлучателя и боевого катера до кофеварки и пульта дистанционного управления к телевизору, требовал не только инструкцию на двухстах основных языках галактики, но и патенты и сертификаты о прохождении тест-драйва и краш-теста в боевых условиях. «Мальчики!» — совершенно искренне удивилась Алла. «О чем вы вообще? Как вы можете думать о подобных низких материях, когда речь идет о спасении населения целой планеты? А когда мы их спасем, у нас будет шанс познакомиться поближе с новой высокотехнологичной цивилизацией, способной создавать столь совершенных разумных ботов. Вы только представьте! Это же уникальная возможность, единственный шанс «Н-да...» пробурчал Ильин, вспоминая все, что все злодеи рассказывал о дорогих хозяевах. Второго шанса они нам точно не дадут. Кэп, не надо смотреть на ситуацию так пессимистично. Старший лейтенант Танискина была преисполнена жаждой деятельности. В кои-то световые годы перед нами поставлена действительно достойная и гуманная задача. Как мы можем отказаться? Мальчики тяжело вздохнули и переглянулись. Ни первого, ни второго не даже сто пятьсотого шанса победить в споре о Нискиной у них не было. Старший лейтенант была известна всему космофлоту своим исключительно милосердным отношением ко всем гуманоидным и негуманоидным существам Вселенной, исключая соратников по кораблю, всегалактическим ослинным упрямством и граничащий с варварьиным любопытством, любознательностью при знакомстве с иными цивилизациями. А в целях снижения уровня возможной агрессивности «Шелезякан» Предлагаю отправиться на встречу с ними с самым лучшим оружием. алочка выдержала торжественную паузу. Бессмертной надеждой столичной и достойной закуской. Достойной закуской к упомянутому тобой эликсиру может служить только банка черной осетровой икры, рискнул подать голос Сочинский. А ее у нас нет, потому что предпоследнего осетра зарубили еще в прошлом столетии. У женщин свои секреты, точнее, НЗ произнесла старший лейтенант с чувством глубокого превосходства. — Ты... ты... НЗ? — Какой НЗ? — Взревел Ильин. — Старший лейтенант Анискина, ты же еще во время дипломатической миссии на Адеоне 13 мама и клялась, что никакого НЗ не осталось. У капитана аж дыхание перехватило. Потерявший дар речи Сева качал головой, как китайский болванчик, полностью разделяя возмущение Ильина. — Мамочка разрешила. — отрезала Алла. — Или ты забыл, что она входила в состав официальной делегации? И вообще, эти шестиногие одеонцы были непьющие. Зато теперь нам есть с чем достойно предстать перед шелезаканцами. К тому же, если я правильно вас поняла, метаболизм у нас похожий. Поняв, что дальнейшие споры ни к чему хорошему не приведут, капитан махнул рукой. — того на выходе. Роботам помогать, железячников воскрешать. — Меня на корабле однозначно не оставлять. Да куда ж без тебя, ты же у нас пилот VIP-класса и хранитель бесценного НЗ для, так сказать, углубления и улучшения качества знакомства с местными, подвел итог Сева.